пессин отвечал я чувствую основательность вашего рассуждения и в последнем случае очень спокоен, но примите во внимание тот случай, когда одна держава объявляет другой что она без всякого требования приняла решение вступить с войском в ее область как должна последняя держава принять такую декларацию каждое правительство Должно сохранять внутреннюю и внешнюю тишину своего отечества, причем тогда только обращается за помощью к союзникам, когда сами не имеют к тому способов. Но Швеция теперь, благодаря Бога, такой для себя нужды не предусматривает. — Прежде чем я вам буду отвечать, — сказал Панин, — я попрошу изъяснения на два пункта. Первое. Возможно ли дело, чтобы вся шведская нация единогласно захотела отменить настоящую форму правления? И, во-вторых, как вы толкуете седьмую статью Нештатского договора? Тессин несколько времени собирался с мыслями и потом отвечал. «Первое я считаю совершенно невозможным». а седьмая статья имеет силу, когда бы действительно настоял такой случай, и мы потребовали бы русской помощи. — Позвольте вам припомнить, — сказал на это Панин, — что когда я приехал сюда, то вы меня предупреждали насчет существования разных партий в королевстве. Мы теперь, например, и можем предположить, что одна из этих партий замыслила... по королевской переменить форму правления, и произведет это в действие на сейме, имея у себя большинство голосов. Спрашивается, от кого ожидать тогда требования относительно исполнения обязательств, и можно ли в таком случае предупредить вредное дело? Рассмотрите своим здравым рассуждением... Какие бы Россия потаенные и свои корыстные виды могла иметь против Швеции, чтобы и пользоваться ей такими вероломными стратегмами? Она не ищет распространения своих границ, чему достаточные опыты имеются, а других каких-нибудь видов и представить себе нельзя. Она может иметь в виду только сохранение всеобщего спокойствия, что несовместимо с переменой формы здешнего правительства. И я могу вас уверить, что когда в Швеции не будут думать об этой перемене, то никогда не увидят в своих пределах соседского войска. Тессин поблагодарил за дружеское объяснение. Понятно, что в России не хотели употребить решительных мер, посылать войско без всякого требования со стороны шведов. Хотели помешать восстановлению самодержавия посредством самих же шведов, и потому требовали от Панина, чтобы он поддерживал партию противников самодержавия, и назначили для этого 50 тысяч рублей. Панин должен был повторить — Так называемые благонамеренные патриоты всегда готовы брать наши деньги. Но при настоящем положении здешних дел нельзя ожидать от этого никакой пользы, ибо без прикрытия своих спин они не ополчатся, тем более если они увидят, что все это клонится только к отстранению самодержавия, тогда как у каждого из них другая цель. Низвержение господствующей партии и получение знатных чинов и должностей. Если по выключению двух или трех человек, по всем другим моим знакомым, рассуждать о всем шведском народе, то надобно прийти к заключению, что он не понимает общего блага, пользы отечества, но каждый преследует собственные цели. Зависть и ненависть. С одной стороны, а деньги — с другой. Вот побуждение и хорошего, и дурного. К канцлеру Бестужеву Панин писал, что он не имеет искусства и качеств, нужных для составления партии, не может столько обращаться между людьми, ибо нрав его требует уединения, причем и тупоречение препятствует. 30 августа Панин был приглашен на конференцию, где получил ответ на декларации, состоявшей в следующем. Декларация, которую Кронпринц недавно издал по собственному соизволению, что он желает оставить неприкосновенную настоящую форму правления, достаточно к уничтожению всякого подозрения. Если же и после того обнаружилось бы какое-нибудь покушение... на вольность и права народа то правительство имеет достаточно средств для сопротивления подобному покушению если же несмотря на это ее императорское величество без предварительного и формального требования со шведской стороны приказало войскам своим перейти границы то подобный поступок будет принят за нарушение всенародных прав и заявный разрыв, который понудит Швецию употребить для защиты своей все данные ей Богом средства. Датский посланник, готовивший также декларацию в смысле русской, узнавший об ответе, испугался и не подал никакой декларации. Панин писал канцлеру Бестужеву. Вашего высокографского сиятельства ко мне высокая милость и протекция всегда меня дерзновенным пред вами учиняет. Но, милостивый государь, при таких мне критических обстоятельствах здешних дел, если бы я сей доступе еще не имел, то как возможно было по сие время мне спастися? Ибо поистине признаюсь, что теперь не вижу, как беспорочно, наконец, освободиться. Того ради всепокорнейше прошу милостиво рассмотреть мои слабые мнения. Датский двор довольно оказал свое правило — ко всему склоняться, не производя ничего в действо, и с предосуждением доброй веры искать временных выгод». Может быть, он надеется многое на то, что видит нас с Швецией в таких замешательствах, и надеется этим себя сохранить от опасности, которая когда-нибудь, рано или поздно, может подвергнуться вследствие своего поведения. Правда, еще можно сколько-нибудь надеяться, что на введение в Швеции самодержавия двор этот равнодушно глядеть не может, но он ограничится тем... что не признает самодержавие в Швеции в надежде, что Россия будет действовать против нее всеми своими силами, и таким образом все бремя шведских дел падет на одну Россию, если только английский двор не будет действовать с нами сообща.